Блюдо из зерновых культур. Кукуруза с овощами. Стакан отварной кукурузы, одна морковь, одна картофелина, один соленый огурец, головка репчатого лука, один стакан мелко нашинкованной пряной зелени, одна столовая ложка растительного масла, одна столовая ложка виноградного вина. Початки кукурузы отваривают целиком в листьях. Затем зерна срезают и используют в супе. Все овощи поочередно кладут в кипяток. Суп доводят до готовности картофеля. Снять суп с огня, положить зелень петрушки и укропа, дать настояться. Растительное масло взбить с вином и заправить суп. Зернушка. По три столовые ложки пророщенной пшеницы, чечевицы, гречи, пшена, 4 луковицы, 1 столовая ложка листьев мяты, пучок базилика, 1 столовая ложка чебреца, лук-порей. Все виды зерен, кроме пшеницы, замочить по отдельности на 10-12 часов. Пшеницу оставить сухой и перемолоть на кофемолке. Все остальные крупы бросить одновременно в кипяток. Варить до готовности чечевицы. Нашинкованные луковицы варятся вместе с крупами. Пряные травы положить в конце варки. Перемолотую пшеницу развести теплой водой и проварить в супе. Зеленую часть лука-порея нарезать и проварить. Белую часть порея нарезать очень тонкими колечками и засыпать в суп после того, как он снят с огня. Дать блюду настояться под крышкой. Пшённая похлебка с цветной капустой. 2-3 картофелины, 3 головки репчатого лука, 1-2 головки чеснока, корень петрушки, морковка, небольшой качан цветной капусты, 1-2 стакана пшена, лавровый лист, 1 чайная ложка майорана. Картофель тщательно промыть, вырезать глазки и нарезать на кубики. Мелко нашинковать лук, нарезать кружочками, петрушку, морковь. Все заложить в кастрюлю. Разобрать цветную капусту на соцветия, стволики порезать кружочками и бросить вариться. Пшено перемолоть на кофемолке, развести в чашке теплой водой и ввести в похлебку. В последнюю минуту перед готовностью засыпать соцветия капусты. Сдвинуть кастрюлю на край плиты, положить майоран и очень мелко нашинкованный чеснок. Лавровый лист, как всегда, закладывается за 3-4 минуты до готовности похлебки. Варится она примерно 10 минут или меньше, в зависимости от сноровки хозяйки. Похлебка с гречневой крупой. Две картофелины. по одному корню моркови, петрушки, пастернака, одна вторая головки чеснока, три головки лука, пучок огородной зелени, одна вторая стакана гречи. Овощи отварить, как обычно, на хорошем огне. Когда будет готов картофель, ввести тонкой струйкой, перемолотую на кофемолке и разведенную в теплой воде гречку. Она очень быстро сварится в овощном супе и придаст пикантный вкус похлебке.